точно громом поражённая она понять не могла как мог пётр петрович отречься от хлеба соли её папенки выдумав раз эту хлеб соль она уже ей свято сама верила поразил её и деловой и сухой полный даже какой-то презрительной угрозы тон петра петровича да и все как-то притихли мало-помалу при его появлении кроме того что этот деловой и серьёзный человек слишком уж резко не гармонировал со всей компанией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 А бумажник в боковой карман сюртука. На столе оставалось около 500 рублей кредитными билетами, и между ними три билета по 100 рублей каждый. В эту минуту прибыли вы по моему зову, и всё время у меня пребывали потом в чрезвычайном смущении, так что даже три раза среди разговоров вставали и спешили почему-то уйти, хотя разговор наш ещё не был окончен. Андрей Семёнович может всё это засвидетельствовать.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 Вынула десятирублёвую бумажку и протянула руку Лужину. А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь, укоризненно и настойчиво произнёс он, не принимая билета. Соня осмотрелась кругом. Все глядели на неё с такими ужасными, строгими, насмешливыми, ненавистными лицами. Она взглянула на Раскольникова. Тот стоял у стены, сложив на крест руки и огненным взглядом смотрел на неё. О, господи, вырвалось у Сони. Амаль Ивановна, надо будет дать знать в полицию, а потому покорнейше прошу вас пошлите пока мист за дворником. Тихо и даже ласково проговорил Лужин. Кодер барамгерцге, я так и знали, что она воровала, всплеснул руками Амаль Ивановна. Вы так и знали, подхватил Лужин. Стало бы уже и прежде имели хотя бы некоторые основания так заключать.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 А борвёшься, ищи же, ищи, ищи, ну, ищи. Екатерина Ивановна в выступлении теребила лужина, таща его к Соне. Я готовс, я отвечаю, науймитесь с удара, неуймитесь. Я слишком вижу, что вы бойкое. Это, это, это как же, смармотал Лужин. Это следует при полиции, хотя впрочем, и теперь свидетелей слишком достаточно. Я готовс. Но во всяком случае затруднительно мужчине по причине пола, если бы с помощью Амали Ивановны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 Вдруг выскочила бумажка и, описав в воздухе параболу, упала к ногам Лужина. Это все видели, многие вскрикнули. Пётр Петрович нагнулся, взял бумажку двумя пальцами с пола, поднял всем на вид и развернул. Это был сторублёвый кредитный билет, сложенный в восьмую долю. Пётр Петрович обвёл кругом свою руку, показывая всем билет. Воровка! Фон с квартир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 Закричала она разрывающим сердце воплем и бросилась к Екатерине Ивановне. Та схватила её и крепко прижала к себе, как будто грудью желая защитить её ото всех. Соня, Соня, я не верю, видишь, я не верю, кричала она, несмотря на всю очевидность, Катерина Ивановна, сотрясая её в руках своих, как ребёнка, целуя её без счёта, ловя её руки и так и впиваясь, целуя их. Чтоб ты взяла, да что это за глупые люди? О, господи, глупые вы, глупые, кричала она, обращаясь ко всем. Да вы ещё не знаете, не знаете, какое это сердце, какая эта девушка. Она возьмёт она, да на свою последнюю скинет, продаст, босая пойдёт, а вам отдаст, коль вам надо будет, вот она какая. Она и жёлтый та билет получила, потому что мои же дети с голоду пропадали. Себя за нас продала. Ах, покойник, покойник, ах, Покойник, покойник, видишь, видишь, вот тебе поминки, господи. Да защитите же её, что ж вы стоите все? Родион Романович, вы-то чего ж не заступитесь? Вы тоже что ль верите? Мизинцевы её не стоите, все, все, все, все. Господи, да защити же наконец. Плач бедной чехоточной сиротливой Екатерины Ивановны произвёл, казалось, сильный эффект на публику. Тут было столько жалкого, столько страдающего в этом искривлённом болью, высохшем чехоточном лице, в этих иссохших, запёкшихся крови губах, в этом хрипло кричащем голосе, в этом плача на взрыв, подобном детскому плачу, в этой доверчивой детской и вместе с тем отчаянной мольбе защитить, что казалось все пожалели несчастную. По крайней мере, Пётр Петрович тотчас же пожалел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 Позора убоялись. Первый шаг. Потерялись, может быть. Дело понятное-с, очень понятное-с. Но, однако, для чего ж было пускаться в такие качества? — Господа! — обратился он ко всем присутствующим. — Господа, сожалеи, так сказать, соболезную, я, пожалуй, готов простить даже теперь, несмотря на полученные личные оскорбления. Да послужит же, мадемуазель, теперешний стыд вам уроком на будущее.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 Вы положили ей тихонько в карман бумажку. Я видел, видел. Лужин побледнел. Что вы врёте? дерзко воскричал он. Да и как вы могли, стоя у окна, разглядеть бумажку? Вам померещилось. На подслепые глаза вы бредите. Нет, не померещилось. И хотя я и далеко стоял, но я всё, всё видел. И хотя так на действительно трудно разглядеть бумажку,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 завопил взбешённый до ярости лужин Дич, вы всё мелете сударь, забыл, вспомнил, забыл, что такое? Стало быть, я на рожта ей подложил. Для чего? С какой целью? Что общего у меня с этой? Для чего? Вот этого-то я и сам не понимаю. А что я рассказываю истинный факт, то это верно. Я до того не ошибаюсь мерзкий преступный вы человек. Что именно помню, как по этому поводу мне тотчас же тогда В голову вопрос пришёл именно в то время, как я вас благодарил и руку вам жал. Для чего же именно вы положили её краткой в карман? То есть почему именно украдкой? Неужели потому только, что хотели от меня скрыть, зная, что я против иных убеждений и отрицаю частную благотворительность, ничего не исцеляющую радикально. Ну и решил, что вам действительно передо мной совесть на такие куши давать, и кроме того, может быть, подумал я, он хочет ей сюрприз сделать, удивить её, когда она найдёт у себя в кармане целых 100 рублей, потому что иные благотворители очень любят это размазывать свои благодеяния, я знаю. Потом мне тоже подумалось, что вы хотите её испытать, то есть придёт ли она, найдя, благодарить. Потом, что хотите избежать благодарности и чтоб, ну, как это там говорится, чтоб правая рука, что ли, не знала одним словом как-то это. Ну, да мало ли мне мыслей тогда пришло в голову, так что я положил всё это обдумать потом. Но всё-таки почёл неделикатным обнаружить перед вами, что знаю секрет. Но однако мне тотчас же пришёл в голову опять ещё вопрос: что Софья Семёновна прежде чем заметит, пожалуй, чего доброго потеряет деньги. Вот почему я решился пойти сюда, вызвать её и уведомить, что ей положили в карман 100 рублей. Да мимоходом зашёл прежде в номер к госпожам Кабылятниковым, чтобы занести им общий вывод положительного метода.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 Третьего дня я ещё и не знал, что он здесь стоит в номерах у вас, Андрей Семёнович. И что стало быть в тот же самый день, как мы поссорились, то есть третьего же дня. Он был свидетелем того, как я передал в качестве приятеля покойному господину Мармеладову супруге его Екатерине Ивановне несколько денег на похороны. Он тотчас же написал моей матери записку и уведомил её, что я отдал все деньги не Екатерине Ивановне, а Софье Семёновне, и при этом в самых подлых выражениях упомянул о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 и даже в лицо ещё её не видал. При этом я прибавил, что он, Пётр Петрович Лужин, со всеми своими достоинствами не стоит одного мезинца Софьи Семёновны, о которой он так дурно отзывается. На его же вопрос, посадил ли бы я Софью Семёновну рядом с моей сестрой, я ответил, что я уже это и сделал того же дня. Разозлившись на то, что мать сестёр не хотят по его наветам со мной рассориться, он слово за слово начал говорить им непростительные дерзости. Произошёл окончательный разрыв, и его выгнали из дому. Всё это происходило вчера вечером. Теперь прошу особенного внимания. Представьте себе, что если б ему удалось теперь доказать, что Софья Семёновна воровка. То, во-первых, он доказал бы моей сестре и матери, что был почти прав в своих подозрениях. Что он справедливо рассердился за то, что я поставил на одну доску мою сестру и Софью Семёновну. Что нападая на меня, он защищал стала быть и предохранял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 Может быть, он бы с удовольствием бросил всё и ушёл, но в настоящую минуту это было почти невозможно. Это значило прямо сознаться в справедливости взводимых на него обвинений и в том, что он действительно оклеветал Софью Семёновну. К тому же и публика, и без того уже подвыпившая, слишком волновалась. Првианский, хотя впрочем и не всё понимавший, кричал больше всех и предлагал некоторые весьма неприятные для лужиной меры. Но были и не пьяные.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 Всех глупи стояла Амалия Ивановна, рязинув в рот и ровно ничего не смысля. Она только видела, что Пётр Петрович как-то попался. Раскольников попросил было опять говорить, но ему уже не дали докончить. Все кричали и теснились около лужины с ругательствами и угрозами. Но Пётр Петрович не струсил. Видя, что уже дело по обвинению Сони вполне проиграно, он прямо прибегнул к наглости. Позвольте, господа, позвольте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 Обвиняющим меня из личной мести, в чём сами они по глупости своей сознаются. Да, спозвольтес, чтобы тот чеже дух у вашего не было в моей комнате. Извольте съезжать, и всё между нами кончено. И как я подумаю, что я же из кожи выбивался, ему излагал целые 2 недели. Да ведь я вам и сам Андрей Семёнович Ждаевич сказал, что съезжаю, когда вы ещё меня удерживали. Теперь же прибавлю только что вы дуракс.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 Ромали Ивановна, когда в неё при громком смехе присутствовавших попал стакан, тоже не выдержала в чужом пиру похмелье. С визгом, как бешеная, кинулась она к Екатерине Ивановне, считая её во всём виноватую. "Долой их квартир, сейчас марш!" И с этими словами начала хватать всё, что не попадалось ей под руку из вещей Екатерины Ивановны и скидывать на пол. Почти и без того убитая, чуть не в обмороке, задыхавшаяся, бледная Екатерина Ивановна вскочила с постели,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 Швыряло все, что не попадалось ей на пол, и буянило. Жильцы горланили, кто в лес, кто под рова, иные договаривали, что умели о случившемся событии, другие ссорились и ругались, иные затянули песни. — А теперь пора и мне, — подумал Раскольников. — Ну-тка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить. И он отправился на квартиру Сони.